ЭПИЛОГ ЗЛАТА Из срединного леса выбежала троица моих детей в сопровождении огромного серого волка и двух волчат. «Константин!» — завопила я, смотря на старшего. «Сейчас же подойди сюда!» Сын вздохнул и чуть было не закатил глаза, но вовремя спохватился. «Да, мам». Я медленно сосчитала до трех: «Кто?» — подговорил русалок, чтобы они разносили по Семарглу вести. «Они разнесли что-то не то?» — нахмурился сын, глядя на своего закадычного друга, сына Вани и Ярославы, и уже прикидывая, в какой части договора с нежитью, Они просчитались. А они теперь много чего, не того, разносят, дорогой мой. Рыженькая пятилетняя грезка задорно подскочила ближе, чтобы выяснить, за что мать ругает старшего брата. Они теперь доставкой промышляют. Три монеты и ваша посылка в Академии Тьмы. Четыре монеты и доставим груз в отчину Марены. Десятая посылка бесплатна. Весь город с утра стоит на ушах. Сын сжал кулаки. Мам, ну ты рассказывала про ваши банковские системы на земле и про социальные сети. Я все придумал. Мы заключили контракт. Я набрала в грудь побольше воздуха. Значит, все-таки ты. Его лицо вспыхнуло ярким румянцем, а глаза метнулись в сторону, будто он искал спасительный путь к отступлению. Понял, что прокололся. «Папе, не говори!» Средний сын сполз с вани и тоже подошел ко мне. «Он уже знает!» — разочаровала я детей. «Так что давайте придумывать, как ловить русалок, и заставлять их работать на благо княжества, а не на тех, кто им больше заплатит. «Поздно!» — весело заявила Греска. «Что поздно?» — спросил Константин. «Папа летит!» — ответила она. «Мы все, включая Ваню, посмотрели в небо». «Где контракт?» — спросила я Костю. Он перевернул правую руку ладонью вверх, и в воздухе повис контракт, записанный на свитке. «Это что еще за фокусы?» — удивилась я. «Дядя Барай научил», — довольно ответил сын. «А меня почему не научил?» — спросила я, пока Велимир приземлялся на нашу полянку и оборачивался в человека. Ему дедушка запретил. Сказал, что женщина не должна уметь прятать вещи от мужа. Я взяла себе на заметку снова поговорить с отцом на тему прав женщин. Грёзка первая кинулась на шею Велимиру. Он подошел ко мне и поцеловал, совершенно не стесняясь детей. «Никогда к этому не привыкну». Я засмеялась и легонько ударила его по груди. Князь потрепал добронрава, кивнул Ване и повернулся к старшему сыну. «Хвалю, Константин. Я только что с совета. Нам удалось прижать русалок, и теперь казна имеет налог. В половину стоимости каждой доставки». Сын просиял и победно посмотрел на меня. «А я имею еще один медяк с каждой доставки отдельно по нашему с Марфой контракту». Он тут же ткнул пальцем в договор, показывая нужную строчку. «Ну, пошли отмечать», — сказал Велимир, обнимая меня за талию. Дети радостно побежали вперед, и их смех разносился эхом, переплетаясь с шепотом ветра и пением птиц. Ваня обернулся человеком, и они с Велимиром стали обсуждать подробности сделки. А я? Я просто улыбнулась тому, что в этой компании покоя мне не видать. Да и кому он нужен, этот покой? Все, что было, все, что случилось, привело меня сюда, в этот момент, к этим людям, ставшим мне семьей. Я не знала, что ждет нас дальше но знала одно — теперь я по-настоящему дома. Мы вместе направились в сторону княжьего двора, а за нашими спинами в лесу парили зеленые огоньки. Дорогие читатели, благодарю вас за то, что разделили со мной тернистый путь Златы и Велимира по тропам волшебноморья. Надеюсь, что от этой истории у вас на сердце стало чуточку светлее. Мы с русалкой Марфой, лешими, ауками и прочей нежитью, а также с драконами, ведьмами, заколдованными замками и увлекательными сюжетами ждем вас на страницах новых книг. Заглядывайте на зеленый огонек ко мне в социальные сети. И делитесь в своих, если вам понравилась книга. Это мне очень поможет. До встречи! Ваша Ева Енисеева.